Девочка с золотыми кудрями. «Мама говорит, что я начала танцевать раньше, чем научилась ходить. Она говорит, что я начала петь раньше, чем научилась говорить. Абба, thank you for the music!» Осенью 92-го поговаривали, что леса будто взорвались от невероятного количества грибов. В конце лета погода стояла жаркая, и высокая влажность вкупе с теплом сделали свое дело — послужив детонатором для бесчисленных лисичек и ежевиков. Старенький Вольво Ленарта Сёдерстрёма свернул на лесную дорогу. На заднем сиденье, помимо большой корзины, валялась пара пластиковых пакетов. Авось пригодятся. Из динамиков лился громогласный бас Криста Ращёбрина, солиста группы «Викинги». «Хочу я подарить тебе десять тысяч роз». Ленард ухмылкой вторил припеву, пытаясь имитировать манерное вибрато Щегрина. Выходило не дурно, практически не хуже оригинала. Вообще, Ленард был даже посильнее Щегрина в вокальном плане. Но что толку? Сколько раз удача ускользала у него из-под носа, преподнеся тот самый единственный шанс кому-то другому. А ему лишь оставалось глядеть вслед счастливчикам, поднимающимся на музыкальный олимп. Как бы то ни было, а уж грибов-то набрать ему никто не помешает. Целую корзину лисичек, настоящего лесного золота. Дома он их слегка отварит, а потом набьет ими морозилку, чтобы хватило до следующего года, когда будут выкидывать рождественскую елку. Каждый божий вечер бутерброд с лисичками и стаканчик пива. Грибов в лесу должно быть навалом, ведь сначала несколько дней шли дожди, А накануне ярко светило солнце. Ленард знал тут каждый поворот. Зажмурившись от предвкушения и сжав покрепче руль, он продолжал напевать Охапку красных роз. Открыв глаза, он вдруг увидел впереди на дороге что-то большое и черное. На мгновение блеск металла ослепил его, и Ленард едва успел свернуть в сторону, как мимо промчался автомобиль. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, он попытался разглядеть номер, но машина неслась со скоростью километров 80 в час не меньше, и за нее поднялось плотное облако пыли. Однако Ленард был почти уверен, что это BMW, черный БМВ с тонированными стеклами. Проехав еще метров 300 до места, где он обычно оставлял машину, Ленард заглушил двигатель и шумно выдохнул. «Что за черт?» В здешних краях редко встретишь автомобиль марки «БМВ», а уж если он мчится по лесной дороге с бешеной скоростью, так это вообще нечто из ряда вон выходящее. Ленард заметно оживился. Когда на него неслась та жуткая махина, сердце сжалось, будто в ожидании смертельного удара, но потом оно снова заняло привычный объем и обрело прежний ритм. Настоящее маленькое приключение. Жаль, он не сможет заявить на нарушителя в полицию. С досадой подумал Леонард. Грибы подождали бы, а он вернулся бы домой, позвонил в участок и с чувством выполненного долга сообщил все детали внезапной встречи на лесной дороге, где ограничение скорости составляет 30 километров в час. Но без регистрационного номера автомобиля-нарушителя ценность его свидетельских показаний мала. К тому моменту, как Леонард вылез из машины, захватив корзины и пакеты, оживление утихло уступив место другому чувству. Его снова подмяли под себя. Черный БМВ обставил его. Ладно бы какой-нибудь потрепанный саап, так ведь нет. Очередной баловин судьбы промчался мимо, оставив пыль на его лобовом стекле и вынудив съехать на обочину. История повторяется. Хлопнув дверцей, Ленард с поникшей головой побрел в лес. В тени деревьев на влажной от дождя земле хорошо были видны свежие следы от колес, Углубление, вывораченные вокруг глина, свидетельствовали о том, что кто-то газанул со всей силы. Нетрудно догадаться. Тот самый БМВ. Ленард разглядывал широкий след, словно тот мог предоставить ему доказательства или предложить еще один пункт обвинения. Нет, напрасные усилия. Не придумав ничего лучше, Ленард взял и плюнул на след. — Да успокойся уже! Ленард сделал несколько шагов глубь леса, Я остановился, вдохнув запах нагретой солнцем хвои, влажного мха и еле ощутимый аромат грибов. Он не взялся бы определить сорт или местоположение грибов, но этот легкий оттенок, дополняющий привычный запах леса, явственно говорил, «Слухи не преувеличены, грибов здесь полно». Ленард пробежался взглядом по земле, пытаясь заприметить элемент, который бы выделялся необычным цветом или формой, Он был хорошим грибником, мог издали высмотреть лисичку, затаившуюся среди травы или под веточкой. Стоило чему-нибудь желтому того самого нужного оттенка мелькнуть на земле, и Ленарт пикировал, словно ястреб. Однако сегодня первым на глаза попался шампиньон. В десяти метрах от Ленарта из земли торчал небольшой белый комок. Удивительно, раньше ему не доводилось находить тут шампиньоны, ведь почва для них самая неподходящая». Подойдя ближе, Ленард убедился, что действительно ошибся. Перед ним не гриб, а краешек полиэтиленового пакета. Он со вздохом подумал о негодяях, которым не досуг доехать до станции по переработке отходов и которые устраивают помойку прямо в лесу. Однажды он сам наблюдал, как из окна автомобиля кто-то выкинул микроволновку, Тогда Леннард тщательно записал номер машины и подал письменную жалобу. Он уже собрался было углубиться в лес, чтобы пройти по давно примеченным грибным местам, как вдруг пакет пошевелился. Леннард замер. Пакет снова пошевелился. Можно было бы объяснить все ветром, да только день выдался совершенно безветренный. «Не нравится мне все это». Пакет снова ожил и зашуршал. Ноги Леннарда будто налились свинцом. Вот он стоит тут, один-одинешенек, а вокруг только лес, безмолвный и равнодушный. Ленард сглотнул слюну и шагнул в сторону пакета. Тот затих. «Брось, отправляйся домой». Ему совсем не хотелось увидеть старого пса, которого усыпили, но не до конца, или десяток котят, которым разбили голову, но тоже не до конца. Он бы ни за что не смог притронуться к ним. Вовсе не чувство ответственности или сострадания заставили Ленарта наклониться к пакету. Им обладело самое обыкновенное человеческое или бесчеловечное чувство – любопытство. Он должен был узнать, что в пакете, иначе мучился бы, уехав отсюда, пока не решился бы вернуться и все-таки заглянуть в него. Ленард ухватился за краешек пакета – И тут же отпрянул, прикрыв рот рукой. Там было что-то живое, и оно ответило на прикосновение Ленарта сокращением мышц. Пакет был слегка присыпан свежей землей. «Да это ж могила! Маленькая могила!» В голове у Ленарта выстроилась цепочка ассоциаций, и внезапно он понял, что именно жала его рука. Другую руку. Чью-то очень маленькую ручку. Ленард опустился на колени и стал раскапывать пакет. Тот, кто забросал его землей, делал это в спешке и явно без подручных средств, поэтому Ленарту удалось быстро раскидать всю землю, после чего он вытащил пакет из ямы. Ручки были связаны узлом, Ленарту пришлось проделать дырку, чтобы пустить внутрь воздух, впустить жизнь. В проделанном отверстии показалась синеватая кожа, худенькая ножка, палая грудь. Девочка. Ей всего несколько дней или недель от роду. Ребенок не шевелился. Тоненькие губки плотно сжаты, будто она бросала вызов враждебному миру. Когда пакет дернулся, это были ее предсмертные судороги, не иначе. Приложив ухо к груди ребенка, Ленард услышал едва ощутимое сердцебиение. Тогда он зажал нос девочки указательным и большим пальцем, глубоко вдохнув, набрал воздуху и прижался ртом к ее крошечному ротику, для чего ему пришлось свернуть губы трубочкой. Запаса воздуха хватило, чтобы наполнить малюсенькие легкие. Воздух вышел обратно пузырясь, а грудная клетка так и осталась неподвижной. Ленард снова сделал глубокий вдох и на этот раз сработало. Тельце ребенка содрогнулось, на губах проступила белая пена, и воздух прорезал пронзительный крик, вновь запустив отсчет времени. Девочка кричала, не закрывая рта, но ее плач не был похож ни на один плач ребенка, какой Ленарду доводилось слышать прежде. В нем не было надрыва и жалобы. Хрупкое тельце исторгало непрерывный звук удивительной силы и чистоты. У Ленарта был идеальный слух, и он без всякого камертона мог определить, что девочка поет ноту ми, чистейшая ми, от которого дрожала листва, и птицы взлетали с ветвей.